Третье. И они уже вылетели, словно из подземлий к настоящему небу, на простор судоверфи, на взлетную. Серо-стальной и голубой авианосец вымахал навстречу, словно сойдя со стапеля в асфальтовую реку, и не кончался, не кончался на лету своими изначально чистыми и гладкими высотными бортами монолитным бетоном. облицованным плитами цвета раскаленный чугун и морской кислород с закаленным стеклом, полыхавшим на солнце президенту в глаза. Налившийся вниманием к масштабу, президент шагнул вместе с углановым под своды. Тек простор в высоту, простиралась пустыня нехоженной целиком рукотворной планеты. И в наступившей сразу лютой тишине необитаемости, прорезаемой только распаковывающим шорохом фотокамер со вспышками, он угланов повел президента по морозно скрипящей чистотою дорожке. Но было всем понятно миллионам подданных телевизора и новостей, кто причина движения и остановки всех собравшихся здесь и сейчас, а причина. Вот этот человек, средних лет и спортивного телосложения, невысокого роста и с утиной, детской складкой губ, остающийся той же, такой же со времен черно-белых фотографий на школьных дворах в синей форме и огненном галстуке, все давно про себя понимала и держалась подчеркнуто скромно, подчиненно. «Видите!» и в спокойной уверенности говорила. Остановятся сразу и все, когда он скажет им «Ну-ка, стойте!». Лифт вмещал восьмерых. С пятиэтажной высоты открылась новорожденная сталипрокатная страна, овеществленный план его угланова творения. Для нового глаза пространством настолько построенным и существующим по собственным законам, что нечего исилиться постичь и охватить, вместить и уложить в мозгу машинный этот космос петеручьевого литья, глиссажных труб, инжекторных горелок, методических печей, провалов нагревательных колодцев, автоматической системы прерванной закалки и водяного охлаждения стального полотна. Протянулся под ними стан Волгой, продольно рассекающий пространство, равное по площади трем десяткам футбольных полей. Все стояло и стыло под ними, приварившись друг к другу, контргайки размером с обычный волок и волки вышиной с голиафов и мамонтов. Ни единого не было видно внизу человека, И не верилось вовсе, что все это задышит и поедет самод. С перекрещенных в воздухе мостков давал он президенту разглядеть все, что его стального делает углановым, то, что уже его угланово спасло, потому что продолжит вращаться и плющить раскаленные плиты могильной толщины в полотно высшей прочности даже после того. как в самом нем у Гланове щелкнет в включатель черноты навсегдашней. Вновь спустились на землю, снова сделавшись теми, кем были физически, позвоночными млекопитающими одинаково жалких, ничтожных размеров. Оставалось то самое главное, что покажут сегодня всем по телевизору. Крепостные телевизионщики стадом качнулись вверх, нажимая, давясь, вознося свои камеры и металлоискатели над головами, перемалываясь в спинах в предельном отклонении назад от оси и прямой зеленой дорожкой в ногу с президентом к алтарным вратам к метровой стойке кафедре, как раз под руку человека среднестатистического роста к божественной. простой как детская игрушка красной кнопки, поднимающей в небо, запускающей все. Президент на кратчайшее дление замер, словно не в силах одолеть последнюю воздушную полоску и коснуться не своего того, что выстроил не он, и обернулся. Наугланово с двухполюсным неясным поznачением разрешаешь в насмешливо выпытывающих глазах. Может все-таки вы, а, Артём Леонидович? Ваши детище, ваши бессонные ночи. Угланов только отмахнулся, дернув мордой и рукой. Да закончи ты это уже побыстрее. Вот эта кнопка для тебя, не понимаешь? На самом деле ни к чему тут не подключена. Запускаешь не ты и завертится не потому, что ты хочешь. И может что-то президента в нетерпеливом этом подгоняющему Глановскому движении не устроило. Но、ну, а может быть вместе? Вот что Уланов не дослушал, не захотел услышать от него. Но сейчас протокол. На него сейчас смотрит страна и закрепив привычно типовые бодрость, деловитость в рабочей обстановке на лице, быстро, кратко примерился и весомо пришлепнул ладонью торчащую перед ним из столешницы красную кнопку. Тишину, от которой твердело уже в животе, разорвал тепловозный гудок. Протянулся, потух, не заполнив пространства и беззвучно, невидимо, но осознаваемо, заструившимся по позвоночнику холодом сквозняком из соседнего измерения времени, запустилась и двинулась объединенные беспощадно сцепившиеся как одно существо задышавшие все первой искрой. пролетом углановской воли со скоростью миллионов безмассовых квантов по графеновой микровселенной центрального мозга. Мыслью стали прокатной машины о себе же самой. И опять повели президента посмотреть сверхотуры, как пополз по рольгангам, просвеченный нестерпимым вишневым сиянием сляп, негасимое адское пламя в чудовищном следке вес могильной плиты, уготованной самому страшному грешнику, и понёлся, потёк, полетел сквозь валки, удлиняясь, вытягиваясь, плющясь, как тесто, не в силах одолеть железного потока, необратимого по всем параметрам перерождения. В разглаженной, как простыня утюгом, чистый лист однородного серого цвета, что каленый, ошпаренный ледяной водой, не лопнет и в арктическом холоде. Шум колоссальных огненных столбов, пошедшего на взлет ракетоносителя «Протон», маниакально яростно настойчивый и одновременно спокойно величавый, неуклонный. Ввалился в уши, в черепа и наводнил пространство тридцати футбольных стадионов. И президент, которого вели к далеким, как Китай, участкам Резки и Клейменя, вдруг показалось, пылить сел не сомой одним только воздушным течением, как шарик, уже физически ни для чего не нужный в этом мире, в котором все размеренно дышало. и неуклонно двигалось само, проводя и усиливая только одну абсолютную волю, только его угланного господства над Могутовской землей, на которой один только он все замыслил и выстроил. Президент улетел.